Глава десятая. Кредиторы. «И кто это такие? Пираты?» «Вряд ли. Тогда кто?» «Сейчас узнаем». Как раз в этот момент внезапно появившийся, словно из ниоткуда, корабль запросил связь. И Юджин дал на это согласие. На одном из экранов прямо перед и рика возник человек, и Юджин его моментально узнал. «Ба!» Это же один из тех супчиков, которого Юджин приложил в баре бишепа Значит, вылезли такие из каталашки Впрочем, в этом нет ничего сложного. Хранители охотно соглашаются на залог или просто выставляют преступника со своей станции. За решёткой обычно долго сидят либо нищие пропоицы, либо вовсе уж бесправные и забитый сброд. Тем временем появившийся на экране мужик прямо-таки рявкнул. «Борода!» «Немедленно вырубить корабль и лечь в дрейф!» «А морковка тебе в рот не плюнуть?» — весело спросил Юджин. Мужик зло зыркнул на него, но вновь открыл рот и заявил. «Всё, что есть у тебя на борту, мы изымаем в оплату долга мистера Касселя. Если стоимости груза не хватит, демонтируем часть оборудования. Чтобы минимизировать проблемы с этим связанные, предлагаю вернуться на станцию и... «Да пошёл ты!» «В таком случае мы открываем огонь, на пара Начал было собеседник, но Юджин показал ему средний палец и отключил связь. «Ты чего делаешь? Они ведь нас разнесут. У них как минимум фрегат, они же...» «Заткнись!» Бросил ему Юджин, сам он был занят, его пальцы мелькали над пультом управления, будто у профессионального пианиста над клавишами рояля. «Старый дурак! Один залп и... Да заткнись ты!» В сердцах прикрикнул Юджин, но всё же зашёл до объяснений. «Не будут они стрелять. Какой в этом смысл? Им нужно забрать у нас всё, что представляет хоть какую-то ценность. Какая ценность в обломках?» «Так, может, дать им, что они хотят?» «Ага, конечно. Заберут всё, что есть, раскурочат корабль и бросят здесь подыхать Или пристрелят, что более вероятно. Но хватит со мной спорить!» Мы от них просто сбежим. Эти сволочи караулили нас в этой системе. Уйдём сейчас, и хрен они нас поймают. Но как они узнали, что мы будем здесь? и системы, где находится нора, не так уж много путей. Нас банально подкараулили. Но почему не возле станции? Потому что там у них ни хрена не получится. Патрульные корабли станции не позволят. А если нарвутся на корабли ВКС, то их и вовсе разнесут на атомы. А здесь что, никого нет? Эта система нейтральная, всем плевать, что здесь происходит. А если мы пошлём сигнал помощи? Если его примет не ВКС, то с большей вероятностью просто не захотят ввязываться в наши разборки. Или же сраные коллекторы просто откупятся, или будут запугивать тех, кто таки решился нам помочь. Коллекторы? Да, контора уродов, которые сбивают чужие долги. Сколько же ты задолжал, что твой долг продали коллекторам? Не продали. Кассель нанял этих козлов. Всё, помолчи, не мешай. В это время корабль вздрогнул. Они открыли огонь! Спокойно, просто пугают. Пробурчал Юджин, не отрываясь от работы. Корабль вздрогнул снова. В этот раз тряска сопровождалась помехами на экранах и в работе устройств. Да они же нас разнесут, нужно ответить! Тихо, подожди! Очередное попадание. В этот раз тряхнуло так, что Рика чуть из кресла не вылетел. «Всё!» — радостно объявил Юджин. «Обломитесь!» Он ткнул средний палец экрану, на котором был изображён вражеский корабль, стремительно уменьшавшийся в размерах. «Что происходит?» «Сбегаем!» «Сейчас будет варп-прыжок, и оттуда становимся на разгон. Уходим в...» Как раз-таки произошёл обещанный варп-прыжок. Как обычно бывает в таких случаях, к горлу подкатил комп. Грудь сжала, а в ушах застучала. «Миг?» И все эти ощущения исчезли. «В гипер!» — закончил свою фразу Юджин. «Вот и смылись. Готовься к гиперпереходу». «Они здесь!» — воскликнул Рико, указывая на один из экранов. Вражеский корабль действительно появился рядом с Ракотом. Засранцы явно ждали подобного манёвра от Юджина и повторили его. От очередного удара по корпусу жалобно звякнули банки на полу. «Вот привязались!» Мы не успеем уйти в гипер. Они разнесут нас прежде, чем мы успеем провести расчёты, и ничего не надо, расчёты предварительно уже есть. Но ведь разбег точки выхода может быть просто огромный. Плевать. В этой системе, куда уйдём, вообще нет ничего. Ни планет, ни астероидов, только полудохлое светило. А если окажемся близко от него? Не окажемся, не бзди!» Очередной выстрел противника заставил Ракотса содрогнуться Они пробьют нам корпус, прежде чем мы разгонимся до перехода в гипер. Не пробьют, сейчас эти уроды поймут, что мы задумали и... И что? Что они сделают? Уже сделали. К нам летят их абордажники. Зачем? Не проще нам движки выбить? Движки стоят денег. Зачем портить имущество? Рика через внешние камеры следил за приближающимся челноком. Они уже рядом, Юджин! Где они пытаются зайти? Через шлюз, а... погоди! «Ещё несколько к трюму направились». На экране несколько человек в скафах и костюмах цепляясь за поручни и скобы на корпусе Ракота, медленно ползли к опориле трюма. «Вот уроды!» — вздохнул Юджин и поднялся со своего кресла. «Значит так, пацан, как только скорость будет достаточной, включай гипер». «А ты? А я выбью этих ублюдков со своего корабля!» Юджин встал со своего места и быстрым шагом направился к жилой палубе. Оказавшись в коридоре, он свернул в свой арсенал, и там, после непродолжительных раздумий, схватился за одну из винтовок. Та со щелчками вышла из пазов. Юджин осмотрел оружие, щёлкнул пуском, проверил работоспособность механизмов. Вроде всё нормально. Он взял из шкафа, напоминающего торговый автомат с сигаретами, где пачки стоят друг за другом и толкаются пружиной вперёд, четыре магазина. Один тут же установил в оружие, три остальных распихал по внешней разгрузке скафа. При этом не забыл каждый магазин надёжно зафиксировать липучкой. Затем схватил треногу, на которой можно было установить винтовку, и двинул на выход. «Эй, пацан!» — позвал Юджин Рика, заодно проверяя и связь в скафе. «Что?» «Вырубай гравитацию!» «Сейчас!» Спустя пару секунд Юджин почувствовал, как его брюхо словно бы поднялось вверх. Он сам будто взмыл, однако на полу его удерживали ботинки с магнитной подошвой. «Что там эти уроды?» «Трое пытаются вскрыть шлюз, ещё четверо ломятся через трюм», с секундной задержкой доложил Рика. «Ну пусть ломятся», буркнул Юджин и пошёл вперёд. Встречать гостей он решил сначала в шлюзе, а вот затем уже поприветствую тех, что лезут в трюм. Пока Шол активировал в своём скафе шлем. Плиты полусферы по очереди начали подниматься из капюшона за спиной. Они поднимались со щелчками, становились на места, пока полностью не закрыли голову. Последним на место стало прозрачное забрало. К этому моменту Юджин уже успел добраться до технической палубы. Стоял в переходном коридоре, из которого можно было зайти в шлюз. Зашипела дыхательная смесь, нагнетая нужное давление внутри скафандра. Юджин вдохнул воздух, отдающий запахом металла. «Ну что, пацан, повеселимся?» «Откачивай воздух из шлюза и переходного коридора. Все двери на палубе заблокируй». «Делаю». «О да, он будет осторожен». Юджин ещё раз осмотрел своё оружие. Старая добрая Ива К-17. Она же импульсная винтовка Алёшина. Отличное оружие в умелых руках. Скорострельность такая, что с лёгкостью сможет аккуратно разрезать толстый кусок металла. Ну или сделать его перфорированным. В магазине было всего 20 патронов. В отличие от моделей «Ива», предназначенной для стрельбы в условиях атмосферы, там в магазине патронов было 50 и даже сотня. А встречались модели, в которых магазин был рассчитан на полторы две сотни. Впрочем, у оружия, что сейчас было в руках Юджина, и калибр был соответствующий. Да и сами патроны, мягко говоря, специфические и весьма дорогие. «Нет, можно было бы, конечно, гостей встретить с чем подешевле и попроще, но Юджин опасался, что они на этот случай приготовились. Пробить их скафы будет крайне сложно, тем более, что на стороне противника было численное превосходство. А вот эта Ива — настоящая палочка-выручалочка. Ей, по сути, глубоко плевать, какой класс брони у цели, а всё благодаря её конструкции и патрону, главным образом». Выстрел из этой винтовки практически не даёт отдачи. Электромагнитный импульс запускает патрон в полёт, при этом активируя его. А вот дальше патрон, хотя его правильнее было бы назвать мини-ракетой, включается, ускоряется. Длинный ствол винтовки как раз и нужен для того, чтобы направить снаряд в нужную сторону, в точку. Ну а обилие мелких отверстий необходимо, чтобы выхлоп активировавшегося патрона куда-то выходил. К сожалению, у Юджина имелись самые дешёвые патроны, к КВК-17. А вот если бы у него были кумулятивные или разрывные, у в таком случае гостям можно было только посочувствовать. Впрочем, имеющиеся должны были порадовать вторженцев. Юджин замер возле двери, ведущих в шлюз. «Где там эти придурки, пацан?» «Уже в шлюзе». «А те, что в трюм ломятся?» «Пока не вскрыли аппарель». «Ну, уже хорошо». «По моей команде открывай внутреннюю дверь шлюза! Аварийно!» «Понял!» Обычное открытие двери Юджина не устраивало. Слишком медленно. Пока двери откроются, противники успеют сориентироваться и приготовиться к встрече. А вот аварийное открытие... Гидравлика должна будет отработать со всей мощью. Двери прямо-таки выстрелят, открыв обзор Юджину. И главное, такое неожиданное открытие станет сюрпризом для гостей. Наверняка они будут уверены, что в переходном коридоре есть воздух, а, следовательно, нужно будет взломать панели накачать воздухом шлюз, иначе автоматика не отработает. Можно было бы было попытаться провернуть такую штуку, оставить воздух в коридоре, открыть дверь в шлюз, при условии, что внешняя дверь шлюза тоже открыта. Воздух из отсека моментально уйдёт в открытый космос. Конечно, его объёма и скорости выхода будет недостаточно для того, чтобы «выдуть» гостей. Но вот хоть немного их дезориентировать… Нет, слишком очевидный приём, о котором не знает только ребёнок. Причём ребёнок, не смотревший современные фильмы и сериалы о пиратах, скаутах и прочем космическом «Люде». Так тогда и нечего пытаться. Юджин решил действовать так, как и собирался. Он установил треногу винтовки, поставил на неё оружие, упер приклад в плечо и зафиксировал пневмомышцы в текущем положении. Удержать оружие собственными силами во время стрельбы не стоило и пытаться. «И нет, дело не в отдаче, её-то как раз и нет толком. Проблема появляется на моменте, когда снаряд превращается в самую настоящую ракету. Ствол может дёрнуть в любую сторону, а важно его удержать, что логично направленным на врага». «Открывай!» — приказал Юджин и тут же опустил бронированное забрало поверх прозрачного. Теперь видеть он мог только с помощью камер, имеющихся на скафе. Дверь тут же отвалила в сторону. Наверняка, действие это сопровождалось каким-то громким звуком, вроде того, что бывает, когда открываешь пивную бутылку. Да только сейчас, в вакууме. Юджин ни черта не услышал. Зато увидел. В проёме виднелись две человеческие фигуры, облачённые в скафы, и Юджин нажал пуск. Механизм винтовки толкнул пулю вперёд, и когда она дошла до определённой точки, запустилась. Из отверстий в стволе винтовки тут же ударили маленькие снопы огня а снаряд, набирая скорость, устремился вперёд. Он ударил точно в грудь одного из торженцев пробив броню, застрял глубоко в теле. Сила удара была столь велика, что человека швырнуло назад прямо в открытый космос. «Дурак, не успел включить магнитные подошвы», проскочила мысль в голове Юджина. Впрочем, даже если бы успел, это никак бы не повлияло на исход. Он всё равно был мёртв, разве что остался бы внутри шлюза. Его товарищ попытался поймать друга, схватить за руку, когда тот стремительно понёсся на выход. Идиот, всё ещё не понял, что произошло. Видно, решил, что Юджин таки применил избитый трюк, попытался выдуть гостей из своего корабля. Собственно, противник за своё ошибочное мнение тут же и поплатился. Юджин чуть повернул корпус, целясь теперь в него, и вновь нажал на пуск. Вообще, его оружие ошибочно было называть импульсной винтовкой. Скорее уж, это мини-ракетная установка, не иначе. И вот очередная ракета рванула от этой самой установки ко второму врагу. В этот раз Юджин угодил противнику в голову, точнее, в шлем. Противник тут же закрутился волчком, делая одно заднее сальто за другим. Остановился он, лишь врезавшись в стену, отлетев от неё и замерев где-то посреди шлюза, уже вне зоны видимости Юджина. «Так, где третий дурень? Их ведь трое ломило шлёс». Из-за двери высунулась рука с пневматическим игольным пистолетом-пулемётом. «Ага, вот и он». Очередь игла ударила по Юджину. Хоть враг бил вслепую наугад, несколько длинных снарядов, действительно похожих на иглы, ударили в скаф Юджина, но безрезультатно. Подобным калибром пробить его скаф нереально. Юджин никак не отреагировал на обстрел, сидел вообще не шевелясь, выжидая, пока противник не решится высунуться. И тут решился. Этот дурень то ли забыл, то ли вовсе не знал о бронированном забрали на шлеме, поэтому получил прямо в лицо. Юджин видел, как треснуло стекло, а затем голова противника словно бы взорвалась, замазав внутреннюю часть шлема кровью мозгами. «Те, что в шлюзе, готовы!» «Вижу, подтверждаю!» «Подтверждает он. На тебе уборка!» Рика проворчал что-то невразумительное. «Что там с трюмом?» «Всё ещё не зашли, дилетанты!» «Интересно, группа, что сейчас ломится в трюм, вообще в курсе, что стало с их товарищами? У них вообще между собой связь есть?» «Должна быть, если нет, они полные придурки!» Юржин спустился в трюм и расположился в самом его конце, наведя винтовку на вход, аппарель. Он отчёлкнул оптический прицел, установил его в паз и тут же скрутил кратность. В результате у него на винтовке было нечто вроде коллиматорника с небольшим приближением, приблизительно в 1,5 кратности. Теперь оставалось только ждать, когда эти придурки смогут наконец взломать замок и залезут внутрь. Это случилось буквально минут через пять. Первый же показавшийся противник получил снаряд в грудь и улетел в космос. Трое других моментально рассыпались, засев за укрытиями. «От ведь хитрые засранцы!» Юджин терпеливо выжидал их, надеясь, что кто-то допустит ошибку и высунется. Но нет. В трюм зашли бойцы поопытнее тех, и шлюза. Мало того, что они высовывались и не подставлялись, но ещё и искали варианты, как подобраться к Юджину пока один палил вслепую, отвлекая внимание. Двое других перебегает ящика к ящику, прячась за любыми возможными укрытиями, подбирались всё ближе. Чёрт, дело плохо. А ведь сейчас могут ещё подтянуться. Идём в гипер. Вовремя, просто отлично. неприятное ощущение с сопутствующей гиперпереходу схлынули. Юджин снова пришёл в себя. Чёрт, враги всё ближе и ближе. Один из них в наглую палит по Юджину, причём не из игольника, а из энерговинтовки. «Да, хреново!» Юджин думал, что здесь такие же дилетанты, что и в шлюзе, но ошибся. И как бы ему теперь эта ошибка не обошлась слишком дорого. «Что там у тебя?» «Хреново у меня! Палит так, что высунуться не получается!» «Совсем всё плохо?» «Совсем!» Процедил сквозь зубы Юджин, и как раз в этот момент ему повезло. Противник просчитался. Его аккумулятор был опустошён, и очередной выстрел не произошёл. Юджин высунулся из-за своего укрытия, нацелился в ящик, за которым сидел враг и пальнул. Пуля пробила и ящик, и врага за ним. Юджин был в этом уверен, так как тут же из-за ящика начали подниматься капли крови. Они кружили в невесомости, соединялись воедино, распадались на части, и крови было много. Значит, ещё одного гостя в минус можно записывать. Но остались ещё двое. Правое плечо вдруг обожгло. Юджин тут же нырнул за укрытие, открыл бронезабрало и поглядел на место попадания. Вот чёрт! Энергетический импульс угодил в плечевую бронеплиту. Сам Скаф вроде не пробит, но плита оплавилась. Чёрт! Против таких пушек Скаф Юджина совершенно не годится. Выстрел максимум два, и он труп. Неожиданно на него упала тень. Юджин повернул голову и увидел над собой человека в скафандре. В его руках был мощный импульсник. Из него, судя по всему, и угодили Юджину в плечо. И он глядел своим раструбом прямо в лицо старателю. «Руки поднял, не вздумай дуреть», — приказал человек, включив общий канал. «И своему напарнику прикажи заглушить корабль». Рядом появилась ещё одна тень. Вот и второй противник. «Кажется, всё. Отпрыгался», — мелькнула мысль в голове Юджина.